Глава двадцать «Сэр, все подотчётные мне капсулы с препаратами маквируса в наличии». Винг, непривычно серьёзный, кажется, даже испуганный, говорил резко и быстро. «Мне, в смысле, мне лично и сотрудникам моего отдела». «У нас тоже всё скользится». Розе, ещё более хмурый, чем всегда, нервно ходил по комнате. «Но этот гад как-то сбежал». «Думаешь, надо искать сотрудника с перегрызенным горлом?» — спросил сеп «Нет. Данные из биомониторов постоянно передаются в медблок. Шиллер бы узнал, что кто-то внезапно умер», — возразил Винг. «А он раздобыл кровь как-то иначе». Макс смотрел на голый экран, где раз за разом прокручивалась одна и та же запись. Какая-то тень на секунду зависает над забором, и тут же включается сирена». При замедлении до двух кадров в секунду становилось видно, что через забор перепрыгивает Джон Смит собственной персоной. «Система. Загрузи на мой терминал все записи с места проведения операции по ликвидации Гризли», — затребовал Макс. «Хотите посмотреть материалы в хронологическом порядке?» — услышал он уточнение. «Или последовательно с каждой камеры?» «Нет. Мне нужна выборка», — попросил Макс. Дай все кадры с паралитиком. Смотри сразу момент поимки медведя и после. Хмурый, как туча Тиберю, спадался вперёд в своём кресле. Это моя кровь. Такая скорость, чтобы даже камеры едва улавливали, — это А1. А со зверя этого проклятого кровь литрами текла. И моя, и его. — А вы его прямо к фургону подогнали! — почти прорычал рузе Прекрасно! Великолепно! Заме... Замолчи! оборвал его сепрека он не мог ее просто выпить продолжил по деловому сухо он был под действием пилюль которые мы ему выдали зато собрать запросто кот взъерошенный как его четырехлапой теска свалившийся в наполненную ванну показал на экран там паралитик присел рядом с дьявола и вроде как начал осматривать ее лапу Гиена тут же оскалилась, и испуганный человек отшатнулся и плюхнулся задницей на асфальт. «Внимание на левую руку!» Блейн последовал указаниям и увидел, как между пальцами паралитика показался такой знакомый контейнер. «Вот же мерзость, а!» — не выдержал рузе «Это же наши транспортировочные контейнеры для капсул!» Паралитик тем временем быстро закрыл крышку, обтер капсулу о штаны... И засунул её себе за щёку. Гадость. Винк показательно зажал рот рукой. «Но теперь понятно, как он это провернул", заметил Джок. Дождался, пока прекратит действовать пилюля, а мы все расслабимся, и налокался самой лучшей крови. Да ему, походу, любая бы подошла. И под Б2, Б3 через забор бы перемахнул, скрипнул зубами Винк. "Как ловит-то теперь?" Словить проблем не будет. Как-никак у нас целый виварий церберов и гиен, плюс гор с его командой, а ещё коптера. Сеп зашуршал обёрткой белкового батончика. Откусил, прожевал, скривился. Ароматизатор говядина-дрянь, говорил же тебе. И сунул остатки батончика в руки рузе. Тот брезгливо взялся за обёртку двумя пальцами и демонстративно занёс над мусорным ведром Но думал неносно отобрал Тибериус. В отличие от Градески, он умел отключать вкусовые рецепторы. «Цербером выследить, гора и остальных на наблюдение», сказал он, проглотив батончик. «Но на задержание должны идти мы с Юмусом». «А я», — возмутился Винг, — «качественно так, аж брови домиком поднял». «Вам точно будет нужен второй адаптант А1. Ну или рупор». «Шмякнуть его как следует менталкой, а ты придёшь и пластинку в позвоночник забьёшь». «Мы включала и тебя», — успокоил его Тибериус. «Я вообще всю команду имел в виду. Просто юмус — обязательный элемент». «А, если так». Лицо Винка озарилось облегчением. Макс, конечно, знал, что это лишь обман восприятия действительности под воздействием эмоциональных факторов в наложении на социальную среду и событийные погрешности, но в комнате стало несколько светлее. Тогда да, Юмус обязательно нужен. «Погодите задержанием. Я хотел бы понять, зачем паралитику бежать!» — вмешался Рузе. «Он же не необразованный адаптант из Жилкарнии. Должен понимать, что мы его выследим и поймаем». «Тем более, что ему постоянно нужна кровь как минимум адаптантов, чтобы просто дышать!» «Ряды животных уже заметно поредели, но их всё равно достаточно много», — ответил ему Сеп. «Достаточно, чтобы по-быстрому убраться из Паомы. А дальше?» «Ну, будет жить как-нибудь». «И даже неплохо будет жить», — выплюнул молчавший до сих пор кот. Соберет зоопарк, и хорошо, если только из животных». «Скорее всего, не только из них», — согласился Макс. «Паралитик ведь привык быть главным, а значит, ему нужны помощники, хотя бы для того, чтобы кормить и убирать дерьмо за его личными донорами». «Предполагаешь, у него в планах стать серьезной политической силой в новом мире?» — уточнил Джок. «Вряд ли. Эта сволочь публичности не любит». Себ достал еще один батончик. Прочитал этикетку, вздохнул и сразу отдал его Тибериусу. Скорее, он образует собственное мини-королевство и примется наслаждаться свободой выбора, — процедил Винг. Охренеть, свобода! Всю жизнь ходи и бойся, да ищи, кого пса жрать, чтобы собственные мышцы твои же лёгкие не задавили. А может, бояться и не придётся, — протянул вдруг Сеп и кивнул на экраны. Мы нашли его. И только гляньте траекторию. Макс ухватило одного взгляда. Он направляется в здание офицерата. Озвучил он то, что понял мгновенно. «За твоими наработками или оборудованием?» Пелюли! Себ вдруг фыркнул. «Обломается наш отец вампиров, причём дважды. Во-первых, здание офицерата в режиме суперзащиты, и у него не получится выломать двери даже под Тибериусом. Во-вторых, все пилюли я забрал. Вернее, сам лично не всё». «Но когда Тибериус уходил туда за кофеваркой для твоих», — он кивнул Джоуку, «то и мой склад вынес полностью». «Про двери не факт», — начал было Тибериус и умолк, когда напряжённый, но относительно спокойный Джок прочитал что-то на экране браслета и вскинулся потрясённый. «Возможно, это какой-то глюк», — протянул он медленно. «Да что там, говори», — поторопил его кот джок уставился на него и быстро отчеканил. «Ты только что дал команду секретарю на выход из режима консервации». «Да не давал. Мы все видели», — начал было Винг. Умолк, и Блейн почти услышал, как скрипят его мозги, делая вывод, к которому он сам, Джоук, Рузе и Сеп уже пришли. «Твою мать!» «У него твой пропуск», — понял очевидный Винг. «Но хоть раз в жизни не я пролюбил!» «Не думаю, что он был утерян», — возразил ему Блейн. «Дерек, вспомни все свои перемещения после возвращения группы захвата». «Я не могу, и ты это знаешь», — процедил кот буквально сквозь зубы. «А даже если мог бы, какая разница? С тем же успехом он мог войти ко мне в кабинет, изнасиловать мою подушку и уйти раньше, чем закроется дверь. И я бы ничего не заметил». «Фу!» Винк передёрнулся. «Сейчас закончим, и я привезу тебе со склада чистые подушки. Всем поменяю, а то вдруг он ещё куда-то забежать успел». Кот кинул на него сердитый взгляд, но уточнять, что это была шутка, не стал. «Капрал, камеры!» — рявкнул он вместо этого. «Перемещение заключённого Смита после возвращения с операции и до покидания им периметра полигона». «Это неважно сейчас», — покачал головой Макс. Он украл твой пропуск, как именно, не имеет значения. Важнее, что он будет с ним делать. Кот на секунду поджал губы, а потом скомандовал. Капрал, отмени запрос. Все данные с камер здания офицерата нам на экраны. Покажи, где этот ублюдок. Отказано. Послышался привычный глубокий голос индивидуализированного под личные предпочтения пользователя терминала общения секретаря. Поступил приоритетный запрос на изменение пароля для доступа в систему. Подтвердите. Да? Нет. Нет. Кот жал кулаки и от души треснул ими по подлокотникам. Хрен тебе! Во второй раз я такую херню не совершу. Капрал, мой браслет украден. Заблокируй его и игнорируй все поступающие команды, кроме подтвержденных голосовым кодом. Подтвердите переход на приоритетное голосовое управление. Подтверждаю. Перевожу на приоритетное голосовое управление. А теперь... Кот хищно улыбнулся. Законсервируй здание офицерата. Вместе с птичкой в клетке. Красавец. Розе чуть ли не расплылся по креслу. Таким довольным выглядел. Перехитрил сам себя паралитик. Пусть теперь ищет там разумных тараканов. «Барвентале только не говорите, а то лопнет от гордости, мол, от его взлома системы вон сколько пользы», — хмыкнул Винг. Он ёрзал задом по подоконнику, и Макс начинал всерьез беспокоиться о сохранности своих растений. «Там есть животные. Тибериус, если и порадовался изобретательности кота, то слишком быстро. Макс этого не увидел. Там полным-полно мышей и крыс, и адаптантов, и аналитиков на любой вкус, как говорится». Ничего, с крысы много не нацедишь. Настроение у Себастина явно улучшилось. Максимум до Б3 поднимется, не выше. В таком случае нам остаётся только ждать и наблюдать. Джоук тоже расслабился и даже улыбнулся. Группа захвата отдохнёт, выспится и возьмёт его тёпленьким. Тогда предлагаю не терять времени и отправляться есть и спать. Принял решение Макс. Всем! Он посмотрел на кота. «Текущие вопросы подождут». «Я оставлю дежурную смену», — пообещал Джоук. «Без нашего ведома паралитик даже нужду не справит». И «Если он вдруг сделает это на мое кресло, я не хочу об этом знать», — решительно заявил Винг. «На какой из твоих?» — поинтересовался Рузе. «В твоем кабинете? Или твоей работы в кабинетах кота, Джоука и Себа? Или ты про тот недодиван суперкресла в малом конференц-зале?» На любое. Винг наконец встал, и Макс смог удостовериться, что его мини-сад в полном порядке. «Рабочий день объявляю оконченным», — сказал он и выразительно кивнул на дверь. «Всем доброй ночи». «Ягасо», — выдохнул Тибериус и первым выскочил из комнаты.